Глава 43. Кирилл. Гостей на вечеринке Читы Критикас человек 20. Греков среди них меньше половины. Три пары со стороны Евгения и две молоденькие девушки, двоюродные или троюродные сестры Олимпии. Остальные русские, армяне, один хакас. Сокурсник Евгения, уж не знаю, как его к нам на юг занесло. Интернациональная тусовка. Мужская половина в основном зависает в зоне барбекю. Девушки сервируют стол на террасе, болтают, пьют легкое вино. Играет попсовая музыка, то и дело кто-нибудь смеется. Евгений закрыл собак, у него два любвеобильных лабрадора, и сейчас бедняги периодически привлекают к себе внимание редким обиженным лаем. Атмосфера теплая и непринуждённая. Никто ни с кем не шушукается, не бросает многозначительных взглядов. Евгений максимально далеко держится от интриг диаспоры, хотя обычаи уважает. Поэтому общаться с ним всегда интересно, он не дурак, знает и видит многое. Просто предпочитает не вмешиваться. Ладе поручили заняться бутербродами, и она с энтузиазмом принялась за дело, при этом уже зацепилась языком с одной из девушек. Все время улыбается, выглядит довольной. Детей в компании нет, мы находимся на свежем воздухе, но курить я все равно отхожу подальше, как раз в сторону вольера. Просовывая руку через забор, чешу за ухом Ачу. Герда тоже просится. «Ну ладно, ладно, не обижайтесь. Скоро мы свалим, и вы вновь обретете свободу». не успеваю сделать и пары затяжек как ко мне присоединяется хозяин дома протягиваю ему открытую пачку зажигалку евгений затягивается выпускает дым изо рта молодцы сладой что пришли говорит он и хлопает меня по плечу сама свадьба вышла довольно унылой а повеселиться хотелось я рад что старые обиды в прошлом не представляешь как я рад олмпия сладой умницы приятно удивили в итоге в пятницу присутствовали только родители расскажи как прошло интересно Да, родители Олимпии, ее многочисленные тетки, бабки и сестры. С моей стороны, родители и брат. Лица у всех были крайне напряженные, словно не свадьба, а похороны. Твои все так же подозревали, что невеста не невинна? Ага. Отец Олимпии подозревал, что они такое подозревают, и каждую минуту был готов отражать словесные атаки. Сама Олимпия дрожала, как лист на ветру. Жесть. Смотрю на бедняжку. Лада как раз что-то эмоционально рассказывает, вошла в роль, выступает вперёд, жестикулирует. Уровень обаяния тысяча по шкале до десяти. Олимпия и ее сестры внимательно слушают, рты пораскрывали. То срываются на хохот, то пораженно закрывают лица ладонями. Сейчас моя бойкая девочка их научит жизни, невольно усмехаюсь. Кажется, говорю, сейчас все хорошо. Олимпия выглядит уверенной хозяйкой. Да, совместная поездка на яхтах пошла на пользу. Я настоял на том, чтобы нас оставили наедине. Так, а, прости, брат, дело не мое, но интересно дожути. Да Девственница все же или нет? Если не хочешь, не отвечай. Евгений хмурится, мешкает, но нехотя продолжает: Ты шутишь, что ли? Она на меня смотреть боялась. Приехали после церемонии идти по праздничного обеда домой. Она села на уголочек дивана и замерла. А ты? Я ей экскурсию провел. Они с родителями, конечно, были у меня уже, но она переволновалась и мало что запомнила, а дом большой. Да и живностью своей познакомил. Собаки, кролики, кот. Кирилл, блядь, ну вот как ты себе это представляешь? В первый вечер после ЗАГСа она у меня спрашивала, можно ли ей в туалет отойти. Да ладно. Улыбка с моего лица сползает. Она ведь не местная. С матерью и тётками жила в станице. Это отец сюда мотался по бизнесу. В школу ее возили. В институт на сессии тоже. А потом еще застращали, будто это она виновата, что этот еблан сбежал. Я молчу. Надо было все же посадить спонидиса. Послушался я дядьку и позарился на деньги. «Вообще она интересная», — продолжает Евгений. «Мы всю ночь проговорили, все обсудили, исключили недопонимание. Она немного расслабилась, кажется, поверила мне. Сегодня посмотри-ка, уже хозяйка. Как тут и была». Он довольно улыбается. «Ты за ней ухаживаешь? За собственной женой?» «Да», — он улыбается еще шире. «За ней никогда никто не ухаживал. Ну, кроме того, еблана, и, и то на публику». Она так реагирует мило. Я думаю, сегодня... Он делает паузу. Посмотрю по обстоятельствам. «Кирилл, моя жена меня младше почти на десять лет». «Так поздравляю». Возвращаю жест, ударяя по плечу. Чувствую себя с ней стариком. Смеется. «Ты заслуживаешь молодую жену». Тоже смеюсь. «Вы отлично смотритесь». «Она мне нравится, Кирилл, честно. Я даже не ожидал от себя. Такая разумная, спокойная». Я никогда не думал, что может быть комфортно с чужим, по сути, человеком. Хотя, конечно, пока рано судить. Меньше недели женаты. Она на тебя хорошо смотрит, это заметно. Да? Серьезно, я бы не стал лгать. Я думаю, сегодня все обратили внимание. Спасибо. Мы молча наблюдаем за девушками еще минуту. Берем по второй. Завтра после работы загляни ко мне. Говорит Евгений уже другим тоном. Расскажу новости про спонидисов. Что-то важное. Хмурюсь. Говори сейчас. Мы дожали их бизнес, кое-кто из администрации города выразил желание отхватить себе долю. Константин Адриасович пошел навстречу, чтобы откупить сына. Заработали все причастные очень неплохо, но я не расслабляюсь, мало ли что еще может случиться. Не, там семейные сплетни. Сейчас не хочу, тошнит от них. Пусть праздник будет праздником. Лада ловит мой взгляд, Машет и улыбается. Я киваю, дескать, все отлично развлекайся. Вы как, когда женитесь? Тем же флегматичным тоном продолжает Евгений. «Аж дымом давлюсь». «Хорошо все. Зря ты с ней живешь до брака. По отношению к ней это нечестно. В первую очередь любимой женщине ты должен дать статус, потом уже все остальное. Статус для нее не важен. Ты ошибаешься. Мы молчим. И востромодность обычно меня забавляет, но именно сейчас почему-то злит. Она меня не знает. Чтобы хотеть замуж за человека, нужно его для начала узнать». «Фф», тянет Евгений. Она на тебя смотрит, как на Бога. Какого хрена тебе еще надо? Возможно, в этом все и дело. Она тебя любит. Она любит образ уверенного в себе человека, который может решить любую ее проблему. Вообще любую проблему. Эдакий супергерой, который все знает, ничего не боится, ни в чем не сомневается. Одним взглядом отсекает соперников. Евгений хмыкает. «Так ты такой и есть, Богданов. А уж если дело касается этой женщины, то она все сто процентов». Отмахиваюсь. Он не унимается. «Каждый идиот в этом городе уже знает, что за Латку, Жуйкову, Кирилл Богданов в глотку перегрызет. При этом ты продолжаешь отрицать очевидное. Ты переступаешь границы. Женись и еби себе мозг». «Не помню, чтобы спрашивал у тебя совета». «Это бесплатно. Не благодари». Я прищуриваюсь, но ответить не успеваю. К нам подходят девушки. Лада робко обнимает меня за шею, пристает на цыпочке и тянется. Я отворачиваюсь, и она, не обидевшись, легонько целует меня в подбородок. Мне не нравится публичная демонстрация чувств. Я взрываюсь ревностью. Годы плотного общения с Евгением невольно оказали на меня влияние. Мне не хочется, чтобы кто-то даже в теории представлял, что эту девушку можно целовать и трахать. Чушие взгляды в ее сторону меня раздражают. Она слишком хороша, чтобы делиться даже фантазиями о ней. «Пойдем, уже все готово», — улыбается Лада, поглаживая мой затылок. Олимпия тоже зовет Евгения к столу. «Сейчас проверю, что там с мясом», — говорит он. Берет жену за руки и целует ее в щёки, а потом в лоб. Что-то шепчет на ухо, и она смеется. За ними приятно наблюдать. Обнимаю Ладу за талию. Идем. Накидай мне в тарелку овощей побольше, пожалуйста. Прошу, притягивая ее к себе. Делаю это немного рисковато. Так что она даже ойкает, врезаясь в меня, но смеется и обнимает в ответ. Будет сделано, Кирилл. А бутерброды с икрой? Я старалась, ваяла. И бутерброды с икрой. Киваю. Возможно, и правда, дело в том, что мы не женаты. Традиции бывают глупыми, устаревшими, калечащими судьбы. Но, с другой стороны, они дают ощущение безопасности. Мы же, современные свободные люди, ни в чем не можем быть до конца уверены. Ни друг в друге, ни в самих себе.